Святки. На святки к нам приехал гостить наш двоюродный брат Витя, молодой художник. Витя был неутомимо весел, изобретателен и насад. Они симпатичные, сказала о нем Марфуша, только уж больно носом здоровы. На святках в коммерческом собрании устраивался большой бал маскарад для избранного общества. Знакомые дамы готовили костюмы. Нам тоже прислали пригласительные билеты. И тут Мите пришла в голову блестящая идея — насолить земскому на маскараде. Папа принял эту идею восторженно. Витя предложил свои услуги в качестве художника. Стали выдумывать костюмы. Целый день все ходили сосредоточенные и молчаливые. Изредка Митя с сияющим видом Вбегал в столовую и кричал. «Я придумал! Страшно смешное!» «Ну, — говорили все, — надо одеться самоубийцей. А на трупе, то есть на костюме, написать «Прошу в моей смерти винить земского начальника!» «Ха!» А музыка при этом играет марш Шопена, — ехидно дополняла мама. «Страшно смешно!» «Да, — грустно говорил папа, — Никогда в жизни я так не хохотал. С конфуженый Митя становился на голову и болтая ногами кричал: "Вот так и буду на зло стоять вверх ногами, пока идеи в голове не прильют". В 12 часов ночи папа придумал. Он выдумал действительно чудесный костюм. Кроме того, план папин был вообще замечателен. На маскарад направлялась Марфуша и должна была смутить пылкого земского начальника. Все отправились в кухню. «Марфа-посадница!» — торжественно проговорил папа. «Не хотите ли вы пойти на бал Маскарад в коммерческое собрание?» «Да господи ж смутилась Марфуша. «Только ведь туды по пригласительным? Как же я? Мы вас сделаем королевой бала, Марфуша. Но для этого нужны все ваши марки». «Что?» «Жалеете?» «Марфуша», — проникновенно сказал Митя, — «подумайте. В ваших руках судьба земского. В ваших руках судьба... Вы будете королевой бала». «Эх, уж ладно», — сказала после тяжкого раздумья Марфуша и полезла под кровать за сундуком.